Но почему-то надеюсь на лучшее. Он пишет, что девушка у него работала. И угадайте, где? Там по сети. Верно, верно. Ну что ж, совсем не дурно для трехдневной работы. Что вы собираетесь предпринять дальше? Полиция там по сети пойдет вам на в розысках? «Вот это очень сомнительно!» — посуровило лицо Крида. «Не было еще случая, чтобы они вступали со мной в сотрудничество. Но обещают три короба, а потом палец о палец не ударят. Допустим, туда поеду я. Может быть, мне легче будет добиться толку?» Крид кивнул. «Я как раз и собирался вам это предложить. Так мы просто быстрее продвинемся». Вам придется действовать очень осторожно. Частных детективов Дунан ненавидит пуще смертного яда. Он подобрал себе надежных людей, которые могут отбить вас всякую охоту к расследованиям, если узнают, чем вы занимаетесь. Хорошо. Я буду осторожен. Вы знаете там кого-нибудь, кто может оказаться полезным? Можете встретиться с Доном Бродли... Хуже, во всяком случае, от этого не будет. Перед выходом в отставку он занимал пост начальника полиции там Тамба-Сити. Это замечательный человек. Один из лучших полицейских офицеров страны, у него произошло столкновение с Дунаном по поводу какого-то дела об убийстве. Его отправили в отставку на два года раньше срока. подробности я так и не узнал. Но, словом, он может быть вам полезен, и я дам вам рекомендательное письмо.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 Вы его примете? Ну, еще бы, конечно. Крид даже отодвинулся вместе с креслом. Немедленно давайте его сюда. Буквально через минуту появился низкий полный мужчина, беспокойно теребивший шляпу своими красными грубыми пальцами. На нем были коричневые вельветовые брюки, поношенный пиджак, ковбойка. Меня зовут Туркан. Тед Спэрри, капитан. Заметно волной сначил он. Я увидел в газете фотографию бандита. Он обращался ко мне около года назад. Я подумал, что мне нужно зайти сюда. Но если я напрасно отнимаю ваше время, присаживайтесь, мистер Спэрри. Приветливо пригласил Крид. Вы кто по профессии? Очень удивившись такому приему,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 Этот парень сказал, что прочел мое объявление...